Глава 8. Аквитания. В ожидании подкрепления из Норвегии Норман с Ричаном организовали некое подобие штаба. Они собрали мурманов и попросили их рассказать все известное об Аквитании и маршруте через Ла-Манш и Бискайский залив. Норвежцы охотно делились своими познаниями, но в большинстве случаев это были родовые саги. Длинные истории или песни рассказывали о боях, о грабежах, о подвигах богатырей и приведенных домой кораблях с дорогой добычей. Никакой конкретики, если не считать названий городов. Предки мурманов многократно грабили такие богатые торговые центры, как Париж и Лиссабон, на несколько лет установили свою власть в Руане, Нанте и Бордо. Увы, для благополучного плавания по неведомым водам требовалась информация совершенно иного характера. Нормана и Ричана интересовали морские течения, которые в тех местах достигали весьма приличной скорости. Не лишним было бы узнать об опасных скалах и рифах. Рельеф берега значительно влиял на ветер, скалистые обрывы создавали воздушные мешки длительного штиля. Подобная информация позволила бы маленьким корабликам значительно сократить время нахождения в пути. бордово синюшная опухоль постепенно сошла, и хотя плечо еще побаливало, Норман возобновил ежедневные тренировки. Попытка придумать хитрую атаку потерпела фиаско. Бой на длинных мечах требует сохранения дистанции. Сближение с противником чрезвычайно опасно, Ибо короткое оружие имеет преимущество в скорости. Кроме того, по уверениям всех знакомых, обычные полуторные мечи были намного тяжелее, что изначально давало Норману решающее преимущество. Для пробы он решил проверить свою идею с более короткими дюсаками, которые по длине соответствовали его парадным мечам. Рисунок боя с финальной ловушкой начал просматриваться через неделю продолжительных спаррингов. Атака, состоящая из серии коротких рубящих ударов, заставляла партнеров отступать, а широкий ложный замах провоцировал встречный удар или укол. В подобной позиции любой двурукий хмечник получал гарантированный шанс отразить выпад и одновременно нанести укол в бок. Для уверенности Андрей несколько раз проверил комбинацию сначала на Ниле, а затем на Добровольцах из дружины». Во время очередной тренировки по кораблям пронесся ликующий клич, на горизонте показались дроманы. спаринг партнер им как раз оказался Нил, отвлекся и в назидание получил от Нормана болезненный удар по ребрам. «Андрей Федорович, больно же!» — отступив, воскликнул Нил. «С мечом в руке ты должен следить за противником, иначе в схватке быстро лишишься головы. То бой, а сейчас мы тренируемся!» «Заруби себе на носу! В реальных поединках тебя ждет множество правдоподобных обманок!» «Не маленький, понимаю разницу!» — кивнул Нил. «Нет, не понимаешь!» — возразил Норман. «Ты должен научиться одновременно и сражаться, и отслеживать окружающую обстановку!» Вскоре палубу заполнила толпа новобранцев, причем поместились на ней далеко не все, большинство осталось на пришвартовавшихся дроманах. Ульфор с довольной улыбкой обнял Нормана. «Я сдержал свое обещание», — торжественно произнес лидер норвежцев. «Со мной пришли лучшие из лучших». «Победа, победа, победа!» — проорал Норман, подняв над головой свой огромный топор. «Слава, слава, слава! Слава сыну Одина!» — откликнулись норвежцы и дружно запели боевой гимн. Теперь Норман знал, что эта воинственная песня одновременно является и клятвой верности предводителю. Основы рыцарства пришли в Европу вместе с отважными скандинавскими воинами. В частности, после подобной клятвы запрещалось силой уводить женщин. Изнасиловать на месте сколько угодно, но забрать с собой нельзя. Были и отличия. Дав клятву, рыцарь имел право сменить сюзерена – Датчане или норвежцы хранили верность своему слову до конца жизни. Что не говори, а Ульфар оказался молодцом. Мало того, что привез с собой опытных воинов, он разыскал скальда, который знал саги о плавании через Ламанш и гасконский, позже он станет называться Бескайским, залив. Сначала норман не мог понять смысла песен. К примеру, что могут означать следующие слова? И повел отважный танкард свои корабли в Нейстрезунд, но море вернуло его обратно. Отругал Годар воинов за нерадивость и велел грести быстрее, но и второй раз море всех вернуло назад. Так продолжалось шесть раз, а на седьмой волны подхватили корабли и, обгоняя ветер, принесли к южным берегам. Вскоре выяснилось, что Нейстрезунд — Это одно из скандинавских названий пролива по декале. «Ричан, у тебя есть какие-либо предположения, объясняющие смысл этих слов?» — начал допытываться Норман. «Зачем гадать? Спустимся к проливу и ляжем в дрейф!» — невозмутимо ответил сотник корабелов. «Вдруг течение унесет к материку?» — усомнился Андрей. «В тех краях легко впасть в переделку!» «Андрей Федорович, сколько раз тебе говорить!» «Не бывает течений на берег или от берега. Вода и в море, и в реке течет только вдоль берегов». «Стремно. Не хотелось бы встретиться с местными пиратами», — признался Андрей. «Стремно без свечки лезть в постель замужней красавицы», — отмахнулся Ричан. «Течение одинаково и для нас, и для пиратов». «Опасно, не опасно, а надо было идти». Прижимаясь друг к другу, корабли осторожно подошли к меловым скалам, где их встретило встречное течение. Без колебаний Норман приказал встать на якорь, а для надежности соединить швартовыми весь флот. Течение изменилось около полуночи, тут же выбрали якоря и всей связкой понеслись вдоль берега. Рассвет полностью подтвердил слова песни. Корабли зеленые дрейфовали вдоль холмистых берегов Франции. Срочно расстелили карту и начали гадать на тему своего местонахождения. Открывшийся на западе берег прояснил ситуацию. За ночь эскадру принесло к заливу у реки Сены. Прав оказался скальт. Ох, как прав. Кормщики встали на руль, кораблики расцепились и двинулись на юго-запад. Норман остался у карты, попытался как-то объяснить откровенную непонятку. Значительный ночной дрейф еще можно было аргументировать. Одновременный приход в Падекале приливной волны с юга и севера даст транзитному судну удвоенное попутное или встречное течение. Заковырка лежала в иной плоскости. В песне Скальда называлось точное время продолжительности отлива, который длился шесть с половиной часов. Изюминка была в том, что даже в XIV веке скандинавы не знали времени и не вели учета часов. «Андрей Федорович!» — голос речана оторвал Нормана от размышлений. «Нас снова понесло сильное течение!» «Как это ты определил?» «Глянь на берег!» «Нифига себе, вот эта скорость!» — изумился Андрей. «Мы словно спускаемся по горной реке. Никогда бы не поверил, что в море бывает такое сильное течение!» На закате эскадра снова сцепилась в единое целое и встретила рассвет среди многочисленных островков и остроконечных скал. Час от часу не легче. К вечеру выбрали симпатичный островок и встали на отдых. Как бы не так, ночной прилив почти полностью затопил скалу, пришлось поспешно собирать вещи и перебираться обратно на корабли. Новый день принес надежду на более спокойное плавание. Берег начал подниматься, постепенно превращаться в высоченный скалистый обрыв, одновременно все больше и больше поворачивая на юг. Вскоре корабли взяли курс на юго-восток. Здравствуй, Бискайский залив. Скорость прилива от левных течений заметно снизилась, яркое солнышко сулило настоящее лето. Одно плохо, куда ни глянь, везде из воды торчали многочисленные скалы, да безжизненные островки. Речан! Оторвавшись от карты, позвал Норман. — Прикажи кораблям выставить на ночь сигнальные фонари. Тетки решился пойти напрямую. — Сам видишь, кругом скалы да отвесные берега. Здесь не видно даже маленьких рыболовных лодок. — Нехорошее место, — поежившись, ответил Ричан. — Случись плохая погода, корабль разнесет в щепки, а людей побьет о камни. Над бирюзовыми волнами разнесся сигнал «Слушай все!». Флотилия маленьких корабликов начала сбиваться в кучу. Весть об изменении курса мореплаватели встретили с откровенным облегчением. Люди устали от негостеприимного пейзажа побережья Британии. Через несколько дней спокойного плавания под убайкивающую океанскую зыбь на горизонте как-то неожиданно появились Пиренейские горы. Почти сразу, словно по велению волшебной палочки, море покрылось множеством белоснежных парусов. Рыбаки дружной стаей ринулись к приближающейся флотилии и начали чуть ли не с дракой предлагать свой улов. Норман с улыбкой наблюдал за озадаченным выражением лиц норвежских воинов. Впрочем, и его корабелы с опаской поглядывали на огромных голубоватых рыбин. Люди в первый раз увидели тунцов. Опасаясь проскочить мимо устья реки Адор, Норман приказал немного повернуть к востоку. Вскоре взгляду открылись высокие белоснежные дюны, за которыми проглядывали многочисленные голубые лагуны. Кругом виднелся песок, и только песок, ни травинки, ни деревца, ни кустика, Сахара, да и только. Теперь эскадра держала курс на юг, корабли то сходились практически вплотную, то расходились на значительное расстояние. «Ульфор», — позвал Норман, норвежского вожака, — «чего это они шастают туда-сюда, словно пьяны?» «Рыба оказалась очень вкусной, пробуем ловить, а ничего не получается». Стаи тунцов действительно кружили вокруг корабликов, но попытки поймать их оставались безуспешными. «На Ставриду ловить надо», — вспомнив свою поездку в Восточную Африку, ответил Норман. Впрочем, совет изначально был бесполезным ввиду отсутствия необходимой наживки. А нет, Андрей увидел, что мурманы быстро разукрасили бронзовые крючки разноцветными ленточками, и вскоре на палубе затрепыхал первый улов. Через час вытащили первого тунца, да еще какого, килограмм на тридцать, не меньше, После длительной тресковой диеты стейки из свеженького улова показались пищей богов. «Андрей Федорович, впереди, похоже, замок, а рядом у реки», — неуверенно сказал Нерль. «Вроде бы не должны были заблудиться», — улыбнулся Норман. «Замок называется Неф». «Завернем и узнаем. Ежели обмешурились, извинимся и спросим дорогу». Как бы с перепуга ворота не закрыли, вон какая армада зайдет в реку. Гасконцы не испугались. Обычный рыболовный баркас перекрыл дорогу, а какой-то дядька в берете с петушиными перьями стал что-то орать и указывать рукой на берег. Впрочем, эскадра начала швартоваться и без его указаний. Во-первых, во время отлива не было никакого смысла грести против сильного течения, а во-вторых, еще неизвестно, куда они попали. Тем временем из замка вышло троица прилично одетых людей и принялась что-то требовательно вопрошать. Норман тяжело вздохнул, снова началась клоунада под названием «Моя твоя, не понимай». Пришлось идти в каюту и облачаться в шелкой и бархат, а когда он вышел, увидел забавную картину. Большая группа норвежцев бесцеремонно прошла на территорию замка и принялась заигрывать с местными барышнями. Вместе с тем, попытки местного начальства забраться на суда встретили решительный отпор. На одном из Дроманов даже расчехлили аркбаллисту и недвусмысленно навели на замок. «Вы обязаны показать товары и заплатить пошлину», — увидев Нормана, требовательно произнес один из господ. «Шато Дакс, мне нужен шато Дакс», — ответил Норман и потыкал пальцем в грудь. Идите куда хотите, но сначала заплатите пошлину. Это шатонев. Норман указал на ворота замка. Да, это шатонев, а я ключник его сиятельства. Отлично. Норман похлопал собеседника по плечу и развернулся обратно. Постойте, вы должны заплатить пошлину. Ага, размечтался. Сейчас я тебе отсыплю, мешок золота. С этими словами Норман зашагал обратно на корабль. Нетрудно было догадаться, что местные господа требуют мзду за проход по реке. Только он не собирался платить. Утрутся. Мурманы с корабелами давно готовы, дай знак, и вмиг разнесут всю округу. Эти дядьки в беретиках с перышками прекрасно поняли намерение пришельцев. И, несомненно, осознали свое бессилие. Они не смогут остановить нахалов. Эскадра дождется прилива и спокойно продолжит плавание по реке. Их обязательно пропустят и вверх, и вниз, и за подмогой не побегут. На кораблях слишком много воинов, возможная прибыль не оправдает потерь. И большое войско никто не будет собирать. Это не война, а местные разборки. Тем не менее, не прошло и получаса после возвращения Андрея в каюту, а попытка содрать деньги повторилась. — Андрей Федорович, — к нему заглянул Гречан. На берегу стоит местный священник и требует тебя. Я в богословии не силен. Зови Иоанниса, общение с представителями церкви по его ведомству. Через иллюминатор было видно, как батюшка долго о чем-то толковал с местным священником в забавной шляпе. Они не спорили, что уже хорошо, но, судя по лицам, разговор шел на серьезную тему. «Андрей». Вернувшийся духовник пристроился в кресло рядом с конторкой. «Я пригласил их зайти к тебе». «Кого их?» «Мытника с кюре?» «Не получится они от меня ни одной монетки». «Тут такое дело», — немного замялся Иоаннис. «Тебя обвиняют в укрытии еретиков». «Ну и что?» «Соберут против меня новый крестовый поход?» «Пусть попробуют. Мурманы на раз разнесут замок по камешку». Кюре поднимет против тебя всю округу. Ты не сможешь забрать вино. Нашел чем испугать. В подвалах этого замка собрано немало бочек. При любом раскладе я останусь в выигрыше. Силой пойдешь? Почему нет? Приди я без воинов, и местные воины меня не пожалели бы. Твоя правда, ободрали бы как липку. Только не вспоминай о заповедях, хорошо? Странно, ухо моментально уловило звук чужих шагов, в дверь вежливо постучали, затем Ричан пропустил нежеланных визитеров. Гости, а это была давешняя троица с Кюре в придачу, возобновили переговоры о деньгах. На этот раз служитель местной церкви выступал и как переводчик, и как шантажист. Господа требовали денег, Кюре переводил на латынь, а Иоанис помогал Норману разобраться с некоторыми оборотами речи. «Нет и еще раз нет», — желая прекратить ненужный разговор, резко ответил Норман. «Но о грузе в ваших трюмах вы можете нам сказать?» — хмуро спросил ключник. «Только ворвань, больше ничего нет». «Обратно повезете вино?» «Разумеется, в ваших краях больше нечего брать». «Мне хотелось бы узнать причину, по которой вы укрываете у себя еретиков», — сурово спросил священник. — Уважаемый Кюре, я уже сто раз говорил, в моих экипажах нет ни одного еретика. — Не надо лгать, ни один из них не знает Патер Ностер. — И я не знаю отче наш на латыни, — с усмешкой ответил Норман. — Каноны греческой церкви позволяют читать молитвы на родном языке. «Да — Доведу я, — поморщился Кюре, — только на шеях ваших воинов нет крестов. «Правильно, и не должно быть», — Андрей спокойно смотрел на священника. «Вот видите, вы умышленно отрицали, что укрываете еретиков». «И сейчас отрицаю и повторяю, среди моих воинов еретиков нет». «Но как же?» — священник растерялся. «Вы буквально сейчас признали отсутствие символа крещения». «Разумеется, язычник не может нести крест». «Вы противоречите самому себе». «Нисколько». «Вы, уважаемый Кюре, допытывались о еретиках, а у меня на борту язычники. Кстати, господа, не хотите ли выпить китайского чая?» «Да какая разница?» «Огромная, мой уважаемый собеседник. Еретик идет против веры, которой язычник еще не знает». «Вы обязаны всех язычников немедленно отвезти в церковь, где они познают радость веры», — заявил священник. Ульфар, зайди ко мне» позвал Норман. Затем обратился к Кюре. «Если вы хотите, этот язычник сейчас наденет крестик, но станет ли он после этого христианином?» «Вы обязаны заставить его стать христианином». «Мне убить его?» — демонстративно помахивая огромным топором, спросил вошедший лидер норвежцев. «Просто постой рядышком, может утихомириться. Норман набрал на замке сундука цифровой код и положил на стол папскую индульгенцию. «Прочитайте, уважаемый Кюре, вам это должно понравиться». «Здесь написано о прощении вольных грехов», — бережно возвращая свиток, возразил священник. «Вы же совершаете умышленный грех». В этом и есть смысл вольного греха, ибо я добровольно взял на себя бремя воспитания неверующих силой своего примера. Господин герцог, вы можете назвать того, кто поручил вам столь тяжелое испытание? Капитул Любека и лично его преосвященство. Норман умышленно не назвал имени. Так вы, вы торговец ганзы? Как вы смогли прорваться в такую даль? «Молитвами и топорами язычников!» — без усмешки ответил Норман. Папскую индульгенцию, как и обращение герцог, не могли не заметить остальные представители замка Неф. Выпив чая из фарфоровых чашек, гости чуть ли не на цыпчиках покинули корабль. Зато Иоанис пожелал немедленно взяться за изучение логики и риторики. До замка графа Дакса пришлось добираться с несколькими остановками. Многочисленные полноводные притоки вызывали затруднения с определением основного русла реки. Местные крестьяне с любопытством глазили на пришельцев, а на вопросы покорно отвечали «Да, господин». Пришлось ехать в ближайшую церковь, где Кюре посоветовал держаться правого берега. Оказывается, все реки Гаскони несли свои воды с Пиренейских гор. Родовое имение правителя Бостона возвышалось над рекой Грозным бастионом. Отсутствие внешнего оборонительного кольца с башнями нисколько не умаляло его военных возможностей. Три высоких и глухих внешних стены древнего замка завершались с южной стороны казармой с неширокими воротами. Традиционный вариант строительства делал родовое гнездо Даксов абсолютно неприступным. Широкий внутренний двор был вымощен булыжником, на который слуги набросали прошлогоднюю солому. «Андрей Федорович, солому-то зачем накидали?» — пнув сапогом воинственного петуха, — спросил Ричан. «Здесь получился каменный колодец, звонкое эхо никому не даст покоя». Служанка ночью пробежала, и все дружно выглянули в окно, глядя на забавную обувь с деревянной подошвой, — хихикнул Нил. — А почему на внешних стенах ряды дырочек в виде крестиков? — снова спросил речан. Это бойницы для лучников, одновременно служат для вентиляции комнат. — Везет франком, живут себе припеваючи, не зная зимы и снега. Управляющий оказался весьма колоритной фигурой, кругленький животик и короткие ноги придавали ему сходство с грушей. Прочитав письмо, месье Маке... Взмахнул рукой, словно собрался выкинуть послание своего господина, что-то пробормотал и потопал в жилые помещения. Что он сказал? Норман повернулся к местному кюре, которого привели в качестве переводчика. «Берите, что хотите, если переводить дословно. Управляющий очень недоволен, вы отобрали у него побочный заработок. Нил, ну-ка возьми этого обормота за шиворот и поставь передо мной». Не ожидавший столь грубого применения силы, месье Маке несколько мгновений оторопело смотрел на Нормана, затем его лицо начало багровить. «Он бастард покойного графа, с детства привык своевольничать и пакостить графу Генриху Даксу», — прошептал Кюре. — Собирайся, поедешь со мной в Бостон. — Не хочу, — управляющий сделал еще одну попытку уйти. — Твоего согласия кто-нибудь спрашивал? «Еще раз трепыхнешься, и будешь продан пиратам. Для графа ты умрешь от качки». «Покажи бумагу. Генрих обязан мне написать о своем решении». «Могу показать плеть или цепь. Ты должен быть готов к окончанию погрузки». «Вы говорите серьезно?» — снова прошептал Кюре. «Вполне. Кстати, я привез осветительное масло. Не могли бы вы порекомендовать толковых посредников?» У нас всего один купец, но можно послать гонца к господам Доржан и Доре. Ну, сколько купит двое господ? От силы дюжину. Мне надо продать тысячи бочек с маслом. Простите, вы же не знакомы с нашей жизнью? Со смехом воскликнул Кюре. В предгорьях добывают золото и серебро. — Не откажусь взять оплату прутками драгметаллов, — нейтрально ответил Норман. «Я назвал клички владетелей мелких княжеств, на чьих землях находятся рудники. Они очень богаты, не волнуйтесь, все купят». Немного ли для нескольких замков?» — засомневался Норман. «Что вы! Здесь, на холмах и в долине, живут многочисленные родственники этих золотых и серебряных господ. Хотелось бы все продать на одном месте, тем более, что, по слухам, здесь дают очень высокую цену». «Выгоднее всего обменять масло на вино», — понизив голос, посоветовал священник. Тем временем Иоаннис вместе с ключником и управляющим отправились в винный погреб. Греки считают себя не только родоначальниками культуры, но и основателями виноделия, а свое вино — самым лучшим в мире. Лучшего дегустатора Норману было не найти. Следом потянулись и речан с Нилом, Обоим не терпелось увидеть процесс созревания вина. Оставшись наедине с заезжим торговцем, Кюре заметно осмелел и принялся делиться местными сплетнями. Послышался звонкий цокот копыт, священник прервал свой вдохновенный монолог и боязливо посторонился. Во двор на полном скаку влетела группа всадников. «Наследники графа!» — прокомментировал священник — любители драк и скандалов. Молодежь рода Даксов шустренько спешилась и чуть ли не бегом направилась к Норману. «Господин Герцог, мы безмерно рады вашему визиту. К сожалению, весть застала нас вдали от дома, и мы не успели вас встретить». Сыновья Генрих, Шарль и Огюст отвесили галантный поклон. Две девушки, Мария и Мелани, присели в реверансе. Отвечая взаимной любезностью, Норман заметил вытянувшееся лицо местного кюре и побогоревшую физиономию управляющего. В этом мире сословный статус стоял на первом месте. «Прошу вас в замок», — пригласил Генрих на правах старшего из сыновей графа. «Сколько вам потребуется комнат?» «Мне две спальни и кабинет, три комнаты свите и комната для слуг», — не моргнув глазом, выдал Норман. Выберите комнаты сами или поручите слугам? Замок почти пустой, вы никого не стесните. Кстати, а почему в казарме никого нет? Отец почти всех забрал в свою конурбацию, у меня осталось всего две дюжины лучников. Могу ли я на время поселить у вас часть своих воинов? Людям необходимо отдохнуть после длительного морского путешествия. — О чем разговор? Располагайтесь в свое удовольствие, и нам будет веселее, а то живем в кладбищенской тишине. Для начала Норман отсчитал серебро за постой и после долгих уговоров все же вручил деньги юному графу. Вскоре двор замка многоголосо загудел. Первой на правах личной охраны пришла сотня Нила, затем, сохраняя идеальный строй, прибыла колонна корабелов. Зато норвежцы завалились веселой гурьбой, успев по пути перезнакомиться со всеми местными девицами. — Серьезное у вас воинство, — наблюдая с крылечка за подходящими отрядами, уважительно сказал Генрих. — А как же иначе, — ответил Норман, — в дальних походах не выжить без сильной защиты. — Я понимаю, — Здесь недалеко живут Бескаи, вот уж истинные разбойники нападают на всех подряд и на суше, и на море. Грабежами живут? Сочувственно спросил Норман. Отнюдь очень богатая страна. Им нужны рабы для многочисленных рудников. Соберите большой отряд и надавайте им по шее. Они нас не трогают, да, игра в бурбон, король Наварры год за годом подбирает земли Бескаи под себя.